Глава четырнадцатая Утро было приятным. Я сладко потянулась, и тут меня накрыли воспоминания прошедшей ночи. Я — Дамьен, и как мы делали всякое. Собственно, то, что положено делать мужу и жене по ночам. И я не про сон. Вот чёрт! Вспомнилось и другое. Дамьен теперь знает, что я не совсем его жена, что у меня есть магия, и развод теперь под вопросом. Доброе утро! Дамьен неожиданно вышел из ванной комнаты. Я приподнялась на локтях, рассматривая его, проследила взглядом, как капли воды стекали с волос по мощной груди и ниже, а там даже полотенца не было. Оно в руках у графа. Он заметил мой взгляд и хищно ухмыльнулся, медленно подошел к краю кровати. «Доброе утро!» — пробормотала я, пытаясь поднять глаза к мужскому лицу. Дом я напустился на кровать, и медленно, будто хищник, старающийся не спугнуть свою жертву, двинулся на меня. И вот я уже прижата к кровати тяжелым, обнаженным мужским телом. Его жар проникал под мою тонкую сорочку. В этот момент дверь в мою спальню распахнулась. «Хозяйка, пора вставать! Завтрак уже скоро!» «Ой!» — бодро воскликнула Бет. Но представшая перед ней картина заставила ее умолкнуть. «Простите! Ах!» Она убежала, забыв прикрыть дверь. «Мы останемся голодными, если я ничего не приготовлю», — напомнила я. Я все равно останусь голодным, если ты сейчас уйдешь! проворчал муж и нехотя поднялся. Я встала, неловко топчась на месте. Мне тоже нужно ванную, но он перегородил дорогу. Фелиция, зелье, которое ты вчера использовала, начал муж, серьезно взглянув на меня. Его мощная фигура нависла надо мной. Поцелуй, правды. «Да», — уточнила я и прикусила язык. Глаза мужа опасно сверкнули. «Оно ведь предназначалось не для меня, так ведь?» «Врать сейчас означало бы перечеркнуть доверие, которое только-только начало появляться между нами». «Ты собиралась поцеловать князя Саварина?» — догадался он. «Да, собиралась, но прежде чем ты себе накрутишь, позволь объяснить». Я положила палец ему на губы, останавливая. «Во-первых, я его так и не поцеловала, и не смогла бы. Во-вторых, это нужно было для дела. Я хотела выяснить тайные замыслы врага». «Врага?» — нахмурился Дамьен, ловя мою ладонь и целуя пальцы. «Можно с этого момента поподробнее?» Я на мгновение засомневалась. Говорить ли о призраке деда?» и решила, что пока не стоит, лучше спросить сначала самого маркиза. Вдруг он сильно против. Но о том, что Максимильян стремится завладеть замком, чтобы получить секрет бессмертия и воскрешения, я все же с Дамьеном поделилась. Я хотела, чтобы он знал. Князь Саварин для меня вовсе не друг. Я рассказала про легенду, которая ходит о роде де Морданов и замке, и о предложении князя о покупке замка. «Это объясняет его вчерашнее предложение», произнес Дамьен, когда я закончила короткий рассказ. «Дело не во внезапной страсти, а в хладнокровном расчете». «Так и есть», — подтвердила я его выводы и почувствовала облегчение. «Неужели он мне верит?» Взгляд Дамьена оставался пристальным, будто он пытался прочесть по моему лицу то, что я умолчал. «Так что теперь?» — спросила я, нервно проводя рукой по складкам сорочки. «Ты все еще хочешь развода?» Если честно, я сама не знала, чего теперь хочу. Еще пару дней назад я хотела свободы и самостоятельности, но Дамьен... Меня тянуло к нему слишком сильно, и игнорировать эти чувства получалось с трудом. Муж на секунду задумался, потом резко выдохнул и провел ладонью по лицу. Я не знаю, Фелиция, но одно ясно точно — нам не стоит спешить. Его слова задели меня больше, чем я хотела бы. Похоже, в глубине души я ждала другого ответа, но Дамьен не забыл об измене Фелиции. Впрочем, и я тоже помнила, как он позволял Мадлен его трогать. Ты прав, не будем спешить с такими судьбоносными решениями, согласилась я, стараясь, чтобы в голосе не звучало горечи. Договорились? Дамьен кивнул. После завтрака, который прошел в странной смеси неловкости и напряжения, мы разошлись по своим делам. Дамьен и Аларик. Отправились на шахты. Герцог уже начал осматривать аметистовые жилы и составлять план работ, как лучше наладить добычу. А я, переодевшись в простое, но элегантное платье, поехала к леди Милроуз. Ее поместье, окруженное аккуратными садами и живой изгородью из темно-красных роз, находилось недалеко от моего замка. Абигейл встретила меня на пороге. Ее пронзительные зеленые глаза смотрели на меня с теплотой, а на губах играла легкая усмешка. «Маркиза де Мардан, добро пожаловать в мой скромный дом!» «Надеюсь, не помешала? улыбнулась я. «Нисколько! Напротив, я как раз ждала вас. Мы прошли в гостиную в приятных нежно-розовых оттенках. Пухленькая служанка принесла поднос с чаем и разлила его по чашкам из тончайшего фарфора. «Я вчера так и не нашла вас на балу у князя», — напомнила Абигейл. «Вы передумали ехать?» Я сдавленно улыбнулась, скрывая истинные эмоции. Отголоски вчерашних событий все еще бушевали внутри. «Мы были на балу», — призналась я. Но совсем недолго. У меня разболелась голова. «О, понимаю, я иногда страдаю мигренями, и это настоящий ужас. Но что поделать? Возраст?» Я не удержалась и весело фыркнула. а Бигейл ну какой возраст? Вы великолепно выглядите!» Возразила я. «В моем мире 30 лет совсем еще молодежь, а леди Милроуз Было не больше тридцати. Она весело рассмеялась и пододвинула мне вазочку с шоколадными конфетами. Мы плавно перешли на неформальный тон, сменив «вы» на «ты». «Ты сказала, мы были на балу». «Это ведь о том шикарном мужчине, с которым я тебя видела в городе». Я смущенно кивнула. «Шикарный, да. Но мне совсем не верилось, что граф Норвей Мой мужчина. В глубине души я все та же бухгалтерша-неудачница, страдающая после развода. Да, это мой муж. «Муж!» — удивилась Абигейл. «А до меня дошел слух, что ты вдова». Я чуть не поперхнулась чаем и поспешила исправить это недоразумение. Он жив и здоров, но мы в процессе развода. Мы проболтали еще долго. Хаби Гейл рассказала немного о себе. Она как раз-таки была вдовой. Сама она из обедневшего дворянского рода и в восемнадцать вышла за старика, чтобы спасти семью от голода. К ее счастью, как она сама сказала, муж прожил совсем недолго, и вот она уже десять лет как счастливая вдова. Закончив обсуждать мужчин, мы перешли к более важной теме — моему балу. «Есть две проблемы», — приступила я сразу к сути. «Бальный зал. Ему нужен ремонт, а я не смогу провести его так быстро». Вспомнился бриллиантовый гарнитур. Можно было предложить его Абигейл. Судя по роскошной обстановке в ее особняке, муж оставил ей нехилые наследство. Да и сама она вела косметический бизнес, как я успела выяснить но мысль расстаться с семейной реликвией мне не нравилась, и я отложила этот вариант на самый крайний случай. А вторая проблема — я совсем никого не знаю в княжестве, кого можно пригласить на бал. О, это точно не проблема. Я знакома со всеми, кто достоин посетить бал Маркиза де Мардан. Доверь это дело мне. Я могу разослать приглашение от твоего имени. Это было бы замечательно, — искренне обрадовалась я. А насчет бального зала я думала над этим. А что, если провести прием на открытом воздухе? Высказала я давно зревшую идею, но обсудить ее было не с кем. В замке есть большая открытая терраса. С нее открывается шикарный вид на озеро и горы. Вот только проклятые марлоки... «Ох, эти марлоки!» — печально вздохнула Абигейл и махнула рукой на свой портрет над камином. Там она сидела на том же кресле, что и сейчас, но в руках у нее была белая пушистая собачка. «Утащили мою жули!» Клупышка выбежала на улицу не вовремя. Мы скорбно помолчали о несчастной жули. «Но идея с террасы мне нравится!» Свежо, необычно и элегантно. Так ты точно произведешь должное впечатление, и тебя запомнит как восхитительную хозяйку вечера, одобрила мое предложение Абигейл. А о Марлоках можно не волноваться, если провести бал в полнолуние. А ведь точно! На том и порешали. Меньше чем через месяц как раз должно быть следующее полнолуние. Мы с Абигейл выбрали дату, обсудили детали, которые я должна учесть при подготовке, и я засобиралась домой. Может, останешься на ужин? предложила Абигейл. Я бы с радостью, но в замке живут двое некормленных мужчин. Мне нужно проследить, чтобы с ужином не возникло проблем, отказалась я. Двое? заинтересовалась моя новоиспеченная подруга. Да. «У нас гостит герцог Торндарк, полудракон и друг моего мужа». В глазах леди Милроуз вспыхнул женский интерес. «Ты просто обязана пригласить меня на чай и как можно скорее. Хочу познакомиться с этим герцогом». «Говорят, драконы божественно красивы». «Так и есть», — подтвердила я, понимающе улыбнувшись. Халарик очень хорош с собой и не женат. Восхитительно! Тогда можно встретиться завтра. Заодно осмотрим террасу, — предложила я. Абигейл согласилась. Прощаясь со мной, она вышла на крыльцо, чтобы проводить до экипажа. Мурлыкая себе что-то под нос, видимо, предвкушая интересное знакомство, она вернулась в дом, а я села в закрытую карету. До холмов я дошла пешком, а потом наняла извозчика, который довез меня до поместья леди Милроуз. Обратно я попросила приехать за мной через три часа, но прождать меня пришлось несколько дольше. В замок Демардан бросила я, и карета тронулась с места. Внутри было темно, и только сейчас я поняла, что не одна. От нахлынувшего страха по спине пробежал холодок, но я не успела закричать. Темная фигура подалась вперед, и лунный свет осветил бледную зелено-голубую кожу упыря. Гризмур! воскликнула я чересчур эмоционально для встречи с дворецким. «Ты меня напугал!» «Простите, миледи!» «Что ты тут делаешь?» «Я следил за вашей сестрой и мачехой», Напомнил он о недавнем поручении. И сегодня случилось кое-что. Что ты узнал? Нетерпеливо спросил я. Ваши родственницы почти не покидали гостиницу. Только два раза выходили на улицу, чтобы посетить салон с платьями. Но сегодня после заката я заметил кое-что странное. Рядом с гостиницей ошивались. «Ищейки князя Саварина!» «Зачем ему следить за моей сестрой?» Удивилась я и вспомнила, как мне померещилась Мадлен на балу у Максимильяна. «Если бы Мадлен была знакома с таким мужчиной, как князь, на ее месте я бы отстала от женатого графа и взялась за свободный объект. Но Мадлен не я, а самого князя не было видно рядом с ними», уточнила я. «Нет, миледи», — ответил Гризмор, и в его голосе мне послышалась досада. «Если он и появлялся в гостинице, за ним не так просто уследить». Я понимающе кивнула. «Высший вампир и сильный маг, простому упырю за таким не угнаться». «Но это еще не все», — продолжил Гризмор докладывать. Я видел, как вы сегодня нанимали извозчика в мшистых холмах. — Да, — я кивнула. — И я заметил, что за вами тоже следят ищейки Саварина. Холодок прошелся по спине. По коже расползлись мурашки. Я выглянула в окно, но, разумеется, никого не заметила. — Поэтому я здесь, — продолжил Гризмур. Желтые глаза дворецкого опасно сверкнули. К счастью, исходящая от него угроза была направлена не на меня. «Ищейки Саварина. Они такие же, как я. Упыри. Точнее, не совсем такие. Посмотрите назад!» Гризмор указал тонким пальцем с острым ногтем, больше походившим на коготь, На узкое окошко за моей спиной. Я развернулась, всматриваясь в темноту. Дорога через лес, звездные небо стремительно удалялись. Сначала не увидела ничего необычного, но вдруг заметила красные огоньки в тенях леса. Они двигались, не отставая от кареты. Потом я заметила тени вокруг этих огоньков, которые сложились фигуры будто человек, передвигающийся на четвереньках. Одна из этих фигур выскочила на дорогу и пробежала по ней, как собака. Блеснули острые клыки в лунном свете. Ищейка вновь скрылась в лесу. Красные жуткие глаза, оскаленные пасти и повадки животных. Мне стало по-настоящему жутко. «Они совсем не такие, как ты» заметила я, повернувшись к дворецкому. «Верно, миледи, эти упыри обычные, они неразумны и подчиняются воле и магии князя, поэтому они могут быть опасны». Гризмор не сказал этого прямо, но я не сомневалась, он здесь, чтобы защитить меня в случае чего. Я не знала наверняка, что им двигало. Может, он подчинялся призраку деда или его вел долг перед родом Демардан, но я была благодарна этому упырю в любом из вариантов. «Спасибо, Гризмур!» — искренне произнесла я. «Что бы я без тебя делала?» Дворецкий кивнул, принимая благодарность, и его губы едва дрогнули в улыбке, сильнее обнажая клыки. В замок мы вернулись глубоким вечером, Намного позже, чем я планировала. Время ужина уже давно наступило. Я дала Элизабет распоряжение на тот случай, если задержусь, чтобы подавала ужин без меня. Элизабет встретила меня в холле и доложила, что все в порядке. На стол она накрыла и еду подала, так что мне не о чем было волноваться. В свои покои я вернулась взволнованная, немного уставшая, но в целом довольная. Планы были грандиозные. Открытый бал, музыка, угощение. Леди Милроу оказалась не только светской львицей, но и отличным организатором. Я уже представляла, когда Дамьен будет впечатлен, когда прием состоится. Вот только имел ли смысл теперь этот бал? Подумав немного, я поняла, что да. В первую очередь я себе должна доказать, что могу справиться с управлением замком и организации светских мероприятий, которые обязывал проводить меня статус маркизы. Переодевшись, я спустилась на кухню. Элизабет в подробностях отчиталась о прошедшем ужине и рассказала, что мужчины отдыхают в гостиной. Она подала им закуски и напитки. — Сообщить графу о вашем возвращении? — спросил Гризмур. — Не надо, я сама. Только. «Поем сначала». Мне хотелось присоединиться к Дамьену и его другу, обсудить с мужем встречу с леди Милроуз и посмотреть на его реакцию. Обрадуется ли он, узнав, что подготовка баллы идет полным ходом? силе ли вообще наше соглашение? А еще я хотела рассказать о слежке Саварина. Это меня взволновало не меньше. Я не удивлена, что Максимильян следит за мной. Но зачем ему Мадлен и Сильвия? Но сначала поесть. В гостиную я шла уже не такая взволнованная, сытая и умиротворенная. В конце концов, поводов для паники нет. Подумаешь, Саварин следит за мной и за моими родственницами. Он мужчина властный и хочет держать все под своим вампирским контролем. Ничего удивительного. Оказавшись на пороге гостиной, я замерла. Дамьен и Аларик сидели у камина. У мужа в руках бокал с вином, слеза лунной империи, его я узнала по цвету. У полудракона хрустальный стакан и коричневая жидкость, явно покрепче игристого. Их голоса доносились до меня отрывками, кресла стояли спиной ко входу. «Шахта действительно ценная», — говорил Аларик. — Такие месторождения — редкость в Лунной Империи. — Да, — ответил Дамьен. Его голос звучал странно, будто он о чем то задумался. — Очень ценное. — Ну что ж, — Аларик усмехнулся, — ради такого наследства можно жене и измену простить, да? Мое сердце замерло. — Можно, — тихо согласился Дамьен. Я не слышала больше ничего. Кровь стучала в висках, а в груди будто разлился лед или то самое вино, которое пил муж. Ради наследства! Он знал, что я не его настоящая жена. Знал, что магия проснулась во мне, а не в Фелиции. Но все это время он думал только о шахтах, о богатстве. Я отступила назад, стараясь не шуметь и скрылась в тени коридора. Мне нужно было уйти, пока я не сделала какую-нибудь глупость. Я не помню, как дошла до своей комнаты. Все плыло перед глазами. Свет луны в окнах, угли в камине, очертания коридоров замка. В голове раздавались равнодушные, чуть усталые голоса. Сердце отбивало один и тот же глухой ритм ради наследства, ради шахты. Ради выкоты! Дверь за мной закрылась почти беззвучно. Я прижалась к ней лбом и, на мгновение потеряв контроль, едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от обиды вслух. Внутри все клокотало. Едкая злость, унижение, неожиданно боль. Хотелось захохотать или заплакать, а получилось только стоять, вцепившись пальцами в дерево, и молча терпеть. Спасения от этого не было. Сквозь полумрак комнаты проступили тусклые очертания зеркала. Я подошла, разглядывая свое отражение. Чужая женщина, которую называли Фелицией, так и не стала здесь своей ни для Дамьена, ни для самой себя. Значит, ради шахты, ради замка крутилась мысль, разрывая сердце на осколки, И это после того, что было между нами прошлой ночью, после его слов, объятий, его взглядов, будто он и правда увидел меня другой. Но на самом деле я всего лишь часть наследства, приз, который удобно простить, удобно держать рядом. Я резко отвернулась, смахнув набегающие слезы. Худшее не гнев даже а та тяжелая, тягучая пустота, которая разъедала душу. После полета падать больно. Я ошиблась и в нем, и в себе. Вздохнула, позволив себе немного раздумий. Пусть внутри я не прежняя Фелиция. Я теперь хозяйка темного замка. У меня есть магия, но для Дамьена я жена, которую можно простить ради выгодной шахты. Откуда взять силы играть эту роль дальше? Что делать с чувствами, которые вдруг пробудились во мне? Я тряхнула головой, словно скидывая себя всю шелуху обид. Ничего, я выдержу. Ради себя. Я решительно подошла к окну, раскрывая створки и впуская ночной воздух. Ночной мрак наполнялся различными звуками — щебетом птиц, шелестом деревьев. Завтра я буду улыбаться, будто ничего не случилось. Завтра я стану такой хозяйкой, какую мечтал бы видеть род Демарданов. Но сейчас, сейчас позволю себе быть просто собой.